Преследовавшая Рорана и Краса стена и стены была самой насущной проблемой в данный момент. Как бы натренированные и сильные они ни были, сбежать от простой человеческой усталости невозможно. Мужчины понимали, что вечно это продолжаться не может, и Тина, не знающая усталости, поглотит их. Крас, поруби их. Я пока понесу Анже. Это ты мне так умереть предлагаешь? Нормально все. Уж ты-то справишься. Твое неоправданное доверие попахивает ложью. Рорен думал, вдруг получится, но как раз отказался, даже с его усилением невозможно было подавить такую массу. «Может, разрубить получится?» «Вот уж вряд ли получится такое одним мечом!» Рорен понимал, что одни лишь разговоры истощают их и приближают тот момент, когда Тина поглотит их, и чтобы этого не случилось, решил помолчать. Так они и бежали, то поворачивали за угол, то направлялись по прямой, когда почувствовали, что чувство давления за спиной снизилось. Не сбавляя скорость, мужчина обернулся и увидел, что преследовавшая их тина начала сдавать. «Неужели спасены?» «Почему? Как?» «Нет, конечно, хорошо, что мы спаслись!» Такое внезапное спасение заставляло думать, не случится ли чего похуже, так что Крас принялся смотреть по сторонам. Рорен тоже ничего не понимал и начал готовиться ко всему, чтобы не случилось, когда перед ним появилась сцена. Все хорошо, братик. Это я позаботилась о тени». Она выглядела так, будто хотела, чтобы ее похвалили. Ничего не понимая, Роран попросил Сэну все объяснить, и, похоже, девочка использовала силу Короля Безжизненных и спасла их от Тина. Я использовала на тени истощение энергии, они ослабли и умерли. Тина – очень примитивное создание. Безусловно, даже Роран и Красс с ними не справятся, когда их много, но по отдельности такой противник слаб. Так что Сэна потихоньку, чтобы Лепис не заметила, вытягивала истинный жизнь. Эффект не проявился сразу, потому что даже когда часть умирала, остальные не останавливались. К тому же девочка не могла использовать всю силу и остаться незамеченной Ляпис. «Много сил я использовать не могу, Сестренка заметит». Роран и Сена не знали, что сделает Ляпис, если узнает, что к его астральному телу прицепилось астральное тело короля безжизненных. Она могла попытаться изгнать нежить, будучи жрицей, Или как личность любопытная могла начать изучать Рорана. А может она придумает что-то совершенно другое. Было ясно лишь то, что вряд ли все закончится хорошо, так что Рорана и Санна старались держать все в секрете от лепис и избегали возможности обнаружения. Думаю, что надо быть осторожней, Рорана решила завернуться. Может, другую добычу нашли? Тогда это, скорее всего, ученики? Надо помочь. Если будем действовать, не понимая ситуации... «Только привлечем к себе Тину!» Ророн остановил Краса, поставившего на пол Анджи. Хоть и недовольный, он понял, что мужчина был прав, потому никуда не пошел. «Тогда что делать?» «Для начала выяснить, где мы. Ты здесь много времени провел. Понял что-нибудь?» «Ага. Тогда давайте начнем оттуда!» Команде Красы как наблюдателям тоже выдали карту. Развернув ее, парень пошел, а Роран направился следом. Анже он нёс, пока была угроза тины. Теперь девушка шла сама. Однако слепец так не получится. Она все еще не могла нормально двигать конечностями, потому оставалась на спине Рорана. «Жрица поранилась. Не обращай внимания, мне так больше нравится. Реакция Лепис на тревогу Краса была безразличной. Из-за того, что Крас был бабником, рядом с безразлично улыбающимся Рораном Анже недовольно сверлила глазами своего друга. Они следовали за парнем, старавшимся убежать от этого взгляда, и через какое-то время Крас указал на точку на карте. «Мы здесь!» Остальные с подозрением относились к тому, как быстро он смог найти место. Роран не слишком доверял Красу, который просил поверить ему. Хотелось получить более подтвержденную информацию, но, следуя по карте, Рорану пришлось признать, что позиция, указанная парнем, была верна. «Подумаешь, когда учился, я часто в лабиринт ходил». «Я впервые рад, что оказался здесь с тобой. Что-то не похоже на похвалу!» Понимая, что в словах Рорана похвалы не было, Крас просто пожал плечами. Своё местонахождение они знали, а значит могли найти по карте лестницу, ведущую с восьмого уровня на девятый, и не переживать, что могут потеряться. Рораны и Крас переживали за потерянных учеников, но поиски могут нести опасность для них самих. Сейчас им надо было рассказать о происходящем директору, так что они пошли к лестнице на девятый этаж. Тот раз внезапно остановился и прислушался, предложив руку к уху. Пока Анджи не понимала, что происходит, Рорен и Лепис тоже услышали шум, привлекший внимание парня. «Слышали? Похоже на человеческий голос. Но ведь сейчас в лабиринте только мы. Ага, а значит, скорее всего, это голос ученика. Так что, хочешь пойти и проверить? Давай, карта-то у тебя». Харс был действительно добрым парнем. Он терпеть не мог несправедливость и не мог оставить людей, которые восхищались им. И если бы Анже смогла что-то сделать с его дурью по отношению к девицам, которые им восхищаются, то цены бы ему не было. Хотелось покинуть лабиринт, но когда разносится голос кого-то из учеников, то просто нельзя его бросить. «Обязательно спасу! Хотя меня едва хватает защищать Анже, На меня не надейся. Я себя и Лепис защищаю». И все же, если будем действовать вместе, то еще пару человек сможем уберечь. Прозвучало так, будто ты согласен бросить 5-6 учеников из семи. Это... Слова Рорана озадачили краса, но мужчина уже смирился с тем, что кого-то придется бросить. Если получится помочь, то он, конечно, это сделает, но точно не будет рисковать ради посторонних. Голову ломать будем потом, пока выясним, кто это. Когда слышишь звук в лабиринте, довольно сложно определить источник. В любом случае определить направление звука сложно, а коридоры здесь напоминают лабиринт. Даже если слышишь звук, возможно, он разносится через щель в стене. Но в этот раз они шли на звуки плача, и теперь им, кажется, удалось добраться до источника. И там Рорана остальные увидели палмы, до да плеч застрявшую в полупрозрачной стене, пытавшуюся вырваться и плакавшую. Светлые кудри были взъерошены, щупальца полупрозрачной стены держали ее верхнюю часть тела, И притягивали к себе. Палма как-то сопротивлялась, но схватиться ей было не за что, так что постепенно ее притягивало к стене. «Госпожа Палма!» Услышав голос Краса, заплаканное лицо на миг прояснилось, но она быстро закачала головой, не подпуская парня. «Нет, господин Крас, оставьте меня и бегите вот «Бот-то я так могу!» «Мне конец! Меня поглотили, так что мне не сбежать! К тому же меня пожрали!» Прошу проявить милосердие и сжечь меня с Тиной!» Это. Если жертву было уже не спасти, то сжечь ее было настоящим милосердием. Умереть эту душу я, медленно перевариваясь, было ужасно, но нельзя было сказать, что Крас был готов сжечь все еще способную здравомыслить Палма. Если не сделаете этого, то хотя бы уходите! Я не хочу, чтобы вы видели, как Тина сожрет меня. Палма просила за себя, но Крас не мог просто так оставить ее. Он подошел, проверяя, не получится ли ее вытащить, и щупальца потянулись к нему. Тянутся. Эй, Крас, пригляди за Лепис немного. Он поставил неспособную двигаться, но все же в состоянии стоять Лепис и передав факел, прошел мимо поникшего Краса и подошел к застрявшей в стене Палмы. Как и в случае с парнем, щупальца потянулись к Ророну, но он даже отмахиваться не стал. Мужчина протянул руку и схватил палму за шиворот. Ха? Это... что ты...» «И раз!» Прокричав, Рорен с силой выдернул палмы из стены. До ушей доносился треск, но мужчина вытянул ее себе за спину, туда, где были краса остальные, после чего Роран без паники стряхнул себя щупальца и вернулся. «Ты способен размахивать этим огромным мечом, так что я понимаю, что ты ужасающе силен. И все же это невероятно. Если тренироваться, так любой сможет». Красс начал отрицательно качать головой, а Рорен же не мог с ним согласиться. И теперь у ног, радовавшегося спасению, Краса кричала Палма. Не понимая, в чем дело, мужчины посмотрели на нее и увидели сидевшую на полу девушку в слезах, отчаянно прикрывавшую грудь обеими руками. Она была наполовину обнажена, а скорее почти голой. Отвернувшись, они посмотрели на стену Тины, пытавшуюся ее сожрать. Там можно было разглядеть остатки ее одежды и белья, Так что теперь они смогли понять ситуацию. Так и вот что рвалось. Ее ведь уже наполовину разъела, так что ничего странного в этом нет. Переговорив они, посмотрели на девушек в поисках поддержки, когда к Рорану полетел горящий факел. Карас уже направился по Саханджу, угодивший ему по лицу. У Рорана получилось схватить опасно брошенный факел. Он отвернулся от девушек и начал выжигать стену и стены.